Глава 7 Едва Кива успела привести себя в порядок и переодеться, как явился слуга, чтобы проводить ее в речную гостиную западного дворца. Там на удобном диване расположилась королева Ариана, а напротив сидела принцесса Мирин. При виде принцессы Кива смешалась. Она знала, что Мирин может быть заботливой и щедрой но её настроение порой резко меняется на кусачее и язвительное. «Кива, милая, как славно, что ты смогла прийти!» Королева Ариана поднялась и поцеловала Киву в щёку. Мирин слегка кивнула и расправила платье цвета красного вина, наблюдая, как Кива выбирает место. Ариана была наряжена в богато расшитые бисером тёмно-синее платье, и Кива ощутила себя одетой слишком просто. «Благодарю за приглашение», — ответила она. «Это честь для меня». Королева тепло улыбнулась. «Не нужно таких формальностей. Ты среди друзей». Киеве было бы спокойнее в яме со змеями, но она заставила себя улыбнуться в ответ. «Я не знала точно, что ты предпочитаешь, так что велела приготовить всякого на выбор». — сказала королева, подходя к столу. Тот ломился от яств. «Давай я угощу тебя чем-нибудь». Кива, которой было неловко от того, что королева снова ей прислуживает, вся извертелась, пока Ариана, тихо напивая, накладывала еду. В королевы было что-то такое нежное, такое любящее, что Кива вновь не сумела разглядеть в ней ту злодейку, которую представляла на протяжении десяти лет» но она не могла позволить себе принять ее иной. Судя по тому, что Кива знала, это все какая-то игра. У королевы были годы на то, чтобы научиться изысканным манерам и благожелательным улыбкам, которые приличествовали ее титулу. Неважно, какой она кажется. За заботливым лицом может скрываться нечто совсем иное. Впрочем, час спустя... Кива с трудом вспоминала, что находится в компании врага. Особенно после того, как королева начала делиться забавными историями из детства Джарена. «С тех пор он ужасно боится черепах», — закончила Ариана последнюю историю. Мирин тихо хихикнула в чай. «Это правда», — подтвердила она. «Я там была». «Мой бесстрашный сын», — искренне проговорила Ариана. Взглянув на Киву, она добавила. «Он придет в ужас, если узнает, что мы тебя об этом рассказали». «Я могила», — пообещала Кива, широко ухмыляясь. «Нет, лучше напоминай ему иногда, чтоб спесь сбить», — предложила Мирин. «Ему пойдет на пользу, если его время от времени будут пощипывать». Кива обдумала предложение, размышляя над тем, как у принцессы повернулся язык сказать такое о своем брате. «Вообще-то, это с самой Мирин не мешало бы время от времени сбивать спесь». «У тебя должно быть тоже есть, что рассказать о моём сыне». Ариана подлила киви чая в её изысканную чашечку. «Джарен почти ничего не рассказывает о Залиндове. Как вы познакомились? Каково там было?» В желудке кивы заворочились все вкусности, которые она успела съесть за последний час». Мирин вмешалась с неожиданным тактом. «Я бы лучше послушала, как тебя похитили вчера вечером. Не могу поверить, что меня никто не позвал. В итоге я все пропустила». «Как же я забыла спросить!» Королева обеспокоенно взглянула на Кивин ушиб. «Как твоя голова?» «Уже намного лучше», — ответила Кива. «Лекаря из серебряного шипа ценится на вес золота», — заметила Ариана. «Кстати, о золоте!» Мирина вернулась к матери, глаза её загорелись. «Мне кажется, голубой с золотом отлично подойдёт для моего вечера. Как думаешь?» Киви показала, что она что-то пропустила, но королева медленно кивнула с задумчивым видом. «Я скажу декораторам», — пообещала Ариана. Заметив недоумение Кивы, пояснила. «Буквально через две недели у Мири день рождения». По этому поводу она устраивает здесь, во дворце, бал Маскарад. «Погода задержала нас в горах дольше, чем мы рассчитывали», — сказала Киви Мирин. «С самого возвращения я ношусь, как курица без головы, пытаясь все устроить». «Ты не только вечер устраиваешь», — Ариана Лукава улыбнулась. «Я слышала, ты еще целыми ночами пишешь письма своей таинственной девушке. На дне рождения мы, наконец, ее увидим». Мирин смахнула с колен крошки. «Она не отвечает на мои письма. А в своем последнем заявила, что нам лучше расстаться, так что можно предположить, что ее не будет». Ариана опечалилась. «Ох, Мири, сочувствую. Тебе было так хорошо с ней». «Лишь дураки ищут счастье в других», — ответила Мирин с жестким выражением лица. Но Кива видела, как ей больно. Ариана тоже это заметила, — и, пересев поближе к принцессе, взяла ее за руки. «Как бы то ни было, — тихо сказала королева, — для моей прекрасной дочери обязательно найдется подходящая пара. Обещаю». Мирин отвернулась, но Кива успела заметить, что в ее глазах блестят слезы. «Я ее нашла», — прошептала она. «А теперь потеряла». «Дорогая, шепнула Ариана, обнимая дочь. Кива отвела взгляд, борясь с приступом зависти и тоски. С тех пор, как мама в последний раз с любовью обнимала ее, минуло больше десяти лет. При виде Арианы с Мирин, ей сдавила грудь. Кива с болью понимала, что ее так никто уже не обнимет. Мирин кашлянула, отодвинулась, вытирая слезы, и вновь взяла чашку с чаем. Ни на кого не глядя, заявила. «Мне кажется, шеф Лаво отлично справится с блюдами, но торт я хочу из эйфориума. Нуру неподражаемо и во вкусе, и в украшениях». Видя, как дочь борется со своей первой любовью, Ариана согласилась сменить тему и просто ответила. «Согласна. Оба показали себя весьма способными на прошлых празднованиях. Принцесса и королева углубились в обсуждение маскарада, выдавая идею за идею об украшениях, музыке и меню. Кива в основном молчала, решительно превозмогая сочувствие, которое вызывало в ней печаль в глазах Мирин. На все вопросы королевской семьи она отвечала то, что, по ее мнению, они хотели услышать. Она как раз раздумывала, как бы половчее улизнуть от этого обсуждения — когда дверь в речную гостиную распахнулась и внутрь ворвался вихрь. Точнее, два вихря — Тип и Ориэль, у которых как раз началась перемена. За ними шли Келден, Наари и Джарен. Последний смотрелся особенно хорошо в чёрной рубашке с закатанными до локтя рукавами. Перевитые жилами предплечья бесстыдно притягивали к себе взгляд. «Стыд тут!» Завопил Тип и побежал к Киве, так что пришлось прекратить нескромно пялиться. «Тип!» — пожурила она его, когда мальчик бухнулся на диван рядом. «Веди себя прилично!» «Ой, да!» — отозвался он, вновь вскочил и сел обратно, уже медленно. «Я не про...» Кива вздохнула и умолкла. «Ладно». Все присутствующие старше одиннадцати рассмеялись. Но Кива смотрела на принца Ориэля, который застенчиво протягивал ей цветочек. Снегоцвет. «Это мне?» — удивилась Кива. Ориэль кивнул, не поднимая взгляда. Щеки у него полыхали. «Я учился колдовать, а Джаран сказал, ты любишь такие». Кива кинула взгляд на Джарена и увидела, что тот тепло улыбается. После побега из-за Линдова Она призналась, что любит снежно-белые цветы, имея в виду те, которые он наколдовал для нее в тоннелях. Теперь она не знала точно, любила ли снегоцветы до того дня или полюбила после тоннелей. «Очень красивый», — сказала Кива Ориэлю, вдыхая сладкий свежий аромат, и сунула стебель за ухо. Юный принц покраснел еще пуще. Желая подбодрить его, — кива наклонилась и шепнула ему. «Знаешь что?» «Что?» — прошептал он в ответ. Она заправила стебель ему за ухо, спрятав конец в мягких золотистых прядях. «Мне кажется, тебе идет намного больше». Она легонько щелкнула его по носу, и он захихикал. «Пусть он побудет у тебя, ладно?» Ориэль с готовностью кивнул, улыбаясь застенчиво, но радостно. «Я тоже хочу!» — запрыгал рядом тип. «Ори, пожалуйста!» Принц сосредоточенно наморщился, и несколько мгновений спустя у него в руке возник такой же снегоцвет. Тип осыпал друга бурными благодарностями и воткнул цветок себе за ухо, светясь от радости. Мыть теперь близнецы!» — восторженно завопил он. «И очень привлекательная!» — заметила королева Ариана — всё ещё сидящая рядом с дочерью. «Я уверена, прекраснее вас теперь во всём королевстве не найти». «Осторожно, а то Джарен будет завидовать», — протянула Мирин. В глазах у неё не осталось ни следа печали. Все чувства были надёжно спрятаны. «Он не привык к соперникам». «Да нет, привык», — съехидничал Келден, и на Ари закатила глаза. «Держи, Джарен!» Сказал Ориэль, призвав еще один снегоцвет. Спасибо, Ори. Мне очень нравится, ответил Джаран, взъерошив волосы брата. А мне? спросил Келден. Ориэль насупился. А ты вчера обозвал флокса жирным. Он не жирный, он пушистый. Келден выгнул бровь. Что ты хочешь сказать? Я ничего тебе не наколдую, пока не извинишься перед ним. Любимое домашнее животное Ориэля выбрало именно это мгновение, чтобы прискакать в комнату и бело-серебряным росчерком промчаться прямо к Джарону. Флокс, как кот, потерся об его ноги и плюхнулся на сапоги. Кива уже встречалась с Флоксом после прибытия в речной дворец, и после долгих раздумий так и не смогла решить, к какому виду он принадлежит. Она могла лишь предположить, что... Было в нем что-то от лисы, что-то от хорька, что-то от енота, и все это смешивалось в дурацкий проказливый комок. Одно Кива знала точно. Энергии в нем не меньше, чем в типе Иориэле, и он совершенно одержим Джареном. Тут Кива не могла его винить. — Оставь цветок себе, мелкий, — сказал Келден. С ухмылкой он наблюдал, как Джарен пытается отделаться от Флокса, а пушистое существо лишь крепче вцепляется в него с чистым остервенением. «А я оставлю себе извинения». «Мы, конечно, рады вас видеть», — вмешалась королева Ариана. «Но позвольте поинтересоваться, чем мы обязаны визиту?» Она никому конкретно не обращалась, но Келден ответил — «Джарону надо выпустить пар». Он перевёл взгляд царианы на Мирин и спросил. «У вас не найдётся времени спуститься на минутку? Мы там уже убрались вместе с учителем Ори». Королева встревоженно взглянула на старшего сына. «Совет прошёл не по плану?» «Вообще никак не прошёл», — глухо отозвался Джаран. «Глава совета Хоррот прислал уведомление, что заседание откладывается на вторую половину дня». Он бросил попытки избавиться от Флокса и, подобрав серебряный меховой комок, покачал извивающуюся зверушку, пока Таня угомонилась. Через несколько мгновений глазки Флокса закрылись, и он задремал. Кива восхитилась. Всё это было так невинно и благостно. «У меня ещё куча хлопот с маскарадом на сегодня, так что давайте поскорее», — ответила Мирин, вставая и направляясь к двери вместе с королевой. Не вполне понимая, что происходит, Кива поднялась, чтобы пойти следом. Тип рванул Кориэлю, который забирал Флокса из рук Джарана. Кива не прошла и двух шагов, как пальцы Келдена сомкнулись на ее руке. — Прости, солнышко, но тебе придется немного покуковать в одиночестве. Он взглянул на Типа. — И тебе, парень. Тип поник. Да ладно, пусть идут, — сказал Джаран. Ариана и Мирин остановились в дверях, глядя на него в изумлении. Келден обернулся к брату с предупреждающим блеском в глазах. «Одно дело знать, особенно ей. Совсем другое — видеть». Кива пришла в замешательство от таких слов. «Тип тоже». Но никто больше и глазом не моргнул. Келден прав», — медленно промолвила королева. «Удивительно, но на сторону Кивы встала Мирин» она уже многое видела и ощущала, если уж на то пошло». «То было другое», — возразил келден «Я им доверяю», — заявил Джаран. «Если кто-то не согласен, можете не ходить». Ничего больше не добавив, он стремительно покинул комнату. «Он сегодня просто лапушка», — пробормотала Мирин. В записке Хорротта, говорила что совет намерен потребовать объяснения его прошлых действий, сообщила Наари, неодобрительно поджав губы. Он готовится к неприятностям. Королева обеспокоенно посмотрела вслед сыну, но не ни она, никто либо другой не стал дальше спорить о том, следует ли Киви и Типу идти с ними. Вместо этого Ариана поспешила за Джареном, Мирин и Наари следом, а за ними Ориэль с Типом. Оставшись наедине с Кэлдоном, Кива подождала, не зная, попытается ли он снова ее остановить. Заметив ее сомнение, он примирительно улыбнулся, но глаз улыбка не коснулась. «Прости, солнышко. Я стараюсь защитить семью». Кива вспомнила печальный рассказ Джарена о родителях Кэлдона, и сердце болезненно сжалось. «Я понимаю. Семья — это все. Боги». Уж она-то знала. Келден помрачнел, заметив ее сочувственный взгляд. Не все, не всегда. Иногда лучше забыть. Его сестра. Кива чуть не забыла. Но вряд ли Эшлин Валентис поддерживала решение брата избегать ее на протяжении трех последних лет. А иногда надо держаться за семью еще крепче отозвалась Кива, машинально вспоминая непростое воссоединение с собственной сестрой. Она не хотела думать, что эта натянутость сохранится навсегда, или что еще хуже, они станут как Келден и Эшлин и примутся намеренно избегать друг друга. Такая перспектива ее встревожила, и Кива решила, что в следующий раз, когда их пути пересекутся, она приложит все силы, чтобы преодолеть эту пропасть — Оставалось лишь надеяться, что Зулика увидит ее намерение и ответит на них. «Персик, позволь с тобой не согласиться», — сказал Келден, стряхнул печаль и обнял Киву за плечи, увлекая к дверям. «Пойдем. Джарен говорит, тебе полезно посмотреть на нашу тренировку, так что давай пошевеливаться, а то пропустим самое интересное». Кива заковыляла следом, наморщив лоб. «Тренировка?» Келден ответил только «Давай скорее, скоро увидишь».